Основное занятие женщины — выйти замуж, как только представится такая возможность. Основное занятие мужчины — оставаться как можно дольше не женатым. Бернард Шоу. Что дурно нажито, то будет и дурно прожито. Тит Максий Плафт. Я знал множество женщин, но каждый раз, бывая с очередной из них, Я бывал одинок. А это худшее одиночество. Эрнест Хемингуэй. Глава 1. Резиденция турецкого посла находилась в очаровательном двухэтажном особняке на Большой Никитской, недалеко от входа в Центральный дом литераторов. Этот дом был известен как особняк Нансена, в котором базировался его штаб, когда известный полярный исследователь занимал пост комиссара Лиги Наций по делам военнопленных и организатора помощи голодающим по Волжье. Затем особняк был передан под резиденцию турецкого посла, где принимали гостей и устраивались приемы. На один из таких приемов было приглашено около ста человек гостей. Посол Турции. Заканчивал свою миссию в Москве и решил дать один из прощальных банкетов. Человек весьма коммуникабельный и эмоциональный, он сумел приобрести множество новых друзей в России, учитывая, что российско-турецкие отношения вышли при нем на невиданный до сели почти дружественный уровень, когда доминирование обоих государств в регионе позволяло решать многие вопросы. Его очаровательная супруга была из Эфиопии. Эта экзотичная пара, посол турок и темнокожая супруга-эфиопка, выглядела не только органично, но и вызывала повышенный интерес. Посол любил рассказывать забавную историю своего сватовства. Чтобы получить согласие старейшины племени своей супруги, он обязан был по древнему эфиопскому обычаю поцеловать колено старика, вымаливая его согласие на брак. Одной из первых на приёме появилась семья Туреллиных. Павел Афанасьевич прибыл сюда в качестве официального лица, так как занимал должность начальника управления Министерства иностранных дел России и по долгу службы часто встречался с послом Турции. Ему было уже под 50. Грузный, вальяжный, солидный с несколько одутловатым лицом, он часто бывал на подобных приёмах со своей супругой Зинаидой Константиновной, как две капли воды похожей на своего мужа. Такая же грузная, вальяжная, солидная, с таким же одутловатым лицом и слегка выпученными глазами. Говорят, что после многих лет совместной жизни супруги начинают походить друг на друга. Что очевидно и произошло в случае с семьёй Туреллиных. Почти сразу следом за ними приехал заместитель министра внутренних дел Сергей Владимирович Шаповалов, но без супруги. Гости постепенно заполняли особняк. Среди прибывших появился высокий, широкоплечий мужчина с внимательным, немного насмешливым взглядом, большим выпуклым альбомом Он вежливо поздоровался с послом, поцеловал руку его очаровательной супруги, спросил об успехах их сына, учившегося в одном из московских университетов, и прошёл в особняк. Увидев его, генерал Шаповалов первым подошёл к нему. Добрый вечер, господин эксперт, рад вас видеть. Здравствуйте, Сергей Владимирович, поздоровался вошедший. Я тоже рад встретиться с вами. Наш министр просил передать вам особую благодарность за помощь в деле Баратова, сообщил генерал. Вы смогли дважды вычислить этого опасного преступника. У него было типичное раздвоение личности. Хотя он сознавал, что не может больше так существовать. С одной стороны известный учёный, директор института, а с другой сексуальный маньяк. Его жизнь может изучаться будущими криминалистами. Как пример трагической судьбы, мрачно ответил Дронга. Он был очень опасным преступником, упрямо повторил Шаповалов. И благодаря вам мы его остановили. Как вам известно, экспертиза признала его абсолютно невменяемым. Да, я помню. Мимо них прошла еще одна семейная пара. Высокая, красивая шатенка лет тридцати пяти. Немного вытянутое лицо, чувственные губы, прямой ровный нос, карие глаза и лысоватый мужчина в дорогих модных очках, который был на целую голову ниже своей спутницы и лет на 10 старше. Они подошли к генералу. Вы знакомы, спросил Шаповалов. Позвольте представить. Глеб Алексеевич, один из главных специалистов Росвооружения, а это специальный эксперт которого обычно называют Дронго, хотя у него есть имя и фамилия, и генерал назвал их. Дронго, переспросил Харасов, почему такая странная кличка? Меня так назвали лет двадцать пять назад, пояснил Дронго. С тех пор так и называют. Господин Дронго один из лучших аналитиков по расследованиям тяжких преступлений, добавил Шиповалов. Я бы даже сказал самый лучший. Очень приятно. Пожал ему руку Харазов. Тереза, улыбнувшись, тоже протянула руку. Ладонь у нее была сильная, рукопожатие крепким. Дронга даже удивился, насколько оно было необычным. Харазов обернулся, словно выискивая кого-то, и сказал супруге: "Их еще нет". "Вы кого-то ждете?", поинтересовался Шаповалов. "По другу моей жены", пояснил Харазов. должны приехать Илонна со своим мужем. Тудера, кажется, отзывают в Бухарест. Говорят, что его хотят послать в какую-то африканскую страну. Тудер Брискану сейчас является послом Румынии в России, пояснил генерал. А его супруга ближайшая подруга Терезы. Илонна Романеску, Брискану очень красивая женщина. Они когда-то, лет 10 назад, вместе с Терезой выступали за один волейбольный клуб. Потом Тереза стала встречаться с Харазовым, а её подруга вышла замуж за посла Румынии в Москве. Я обратил внимание на её высокую спортивную фигуру и крепкое рукопожатие, заметил Дронга. Вы ещё не видели Елонны, улыбнулся Шаповалов. Словно в подтверждение его слов В особняк вошла ещё одна супружеская пара. И тут женщина была крупнее своего мужа. Ростом под метр 80 на каблуках она казалась гораздо выше почти всех присутствующих на приёме представителей мужского пола. Её супруг мог бы считаться нормальным по средним меркам мужчиной, но рядом с ней смотрелся не очень впечатляющий. Это был посол Румынии Тудор Брискану, которого Хозяин особняка принимал особенно любезно. Невозможно было сразу не обратить внимания на Элону: грациозные движения, короткая стрижка, раскосые глаза зелёного цвета и нос с небольшой горбинкой, придающий ей особый шарм. Румынский посол и его супруга, прибыв одними из последних, поднялись на второй этаж, где, собственно, и проходил приём. Они подошли к семейной чтецо-разовых, и мужчины тут же начали оживленно беседовать, а их жены тихо переговариваясь отошли в сторону. Проходя мимо Дронга, Тереза кивнула ему, и Лонна, обратив внимание на этого высокого и элегантно одетого мужчину, громко спросила у подруги: "Интересный мужчина, а я его не знаю. Вы знакомы? Нас сегодня познакомил генерал Шаповалов", ответила Тереза. Наверное, он достаточно известный человек, не стесняясь присутствия Дронга, продолжала Илона. Может ты нас познакомишь? Господин Дронга, эксперт по вопросам преступности, представила его Тереза. И какими преступниками вы занимаетесь? кокетливо поинтересовалась Илона. Самыми опасными, ответил он, глядя ей прямо в глаза. И многих вам удалось разоблачить? не считал Жаль, мне было бы интересно знать количество ваших побед. Бросила на ходу двусмысленную фразу Эллона и пошла дальше. Дронго посторонился, пропуская обеих женщин, потом огляделся и увидел известную артистическую пару: певец Роберт Креманов и его молодая супруга, третья по счету, которая была младше него на двадцать шесть лет. Некоторые таблоиды. Уже поспешили извести своих читателей о грядущем разводе Криманова. Певец был одет в серый костюм с блестками и голубую рубашку с шелковой черной бабочкой, делавшей его похожим на официанта. Было заметно, сколько грима, пудры и косметики лежало на далеко не молодом лице. Аккуратная прическа скрывала уже образовывающиеся залысины, и чтобы ненужная седина не выдавала его истинного возраста. волосы он подкрашивал заметив эксперта криманов улыбнулся ему несколько лет назад они познакомились в одной компании тогда у певца была вторая супруга к певцу недавно вернувшемуся из Киева после гастролей по Украине подошёл украинский посол robert криманов В прошлом году получил наконец звание народного артиста и теперь любил говорить о себе в третьем лице, утверждая, что народные артисты принадлежат самому народу. В этот момент Дронга услышал, как за его спиной одна женщина тихо говорит другой: Наши правые спортсменки тоже сюда пожаловали. Ты обратила внимание на этих сестричек? Они даже на приёмах появляются вместе. Они ведь подруги, возразила её собеседница. Слишком близки, хмыкнула первая, и обе очень неплохо устроились. Хм, по-моему, ты не совсем объективна, заметила вторая. Когда вижу Илону, чувствую себя последней дурой. Ты же помнишь, как она отбила у меня Самвелла? Никогда ей не прощу. Среди нас встречаются и такие, готовые на всё, лишь бы получить то, что хотят. А я из-за нее теперь сижу со своим Николаем и жду, когда он меня бросит, и я начну нищенствовать. Дронга повернул голову. Говоривший было лет сорок пять или чуть больше. Располневшая женщина со следами баллоу-красоты, видно, не один раз побывала у пластических хирургов, делая подтяжку. Характерно стянутое лицо, губы накачены Ботоксом, уши прижаты. дорогое черное платье от известного итальянского модельера и обилие драгоценностей говорили о том, что эта женщина успела получить в своей жизни некоторую часть материальных благ, которые не позволили бы ей нищенствовать. Вторая была гораздо моложе, лет тридцати пяти, светлые волосы, приятное меловидное лицо, небольшой слегка вздернутый носик, чувственные губы, возможно даже натуральные. И так называемый затуманенный взгляд карих глаз. Когда на подвижную часть век наносятся тёмные тени, затем карандашом прорисовываются глаза по линии ресниц и растушёвывается граница между линией карандаша и тенями так, чтобы переход был как можно более незаметным. Сверху накладываются светлые тени, и всё вместе это придаёт взгляду такую выразительность. Вместо украшений только запоминающийся кулон с головой медузы Горгоны. Зато на руках часы известной французской фирмы, специализирующейся на плавающих бриллиантах, которые весело перекатывались внутри циферблата, когда женщина поднимала руку. Виолетта, ты напрасно так нервничаешь, сказала она. Николай Герасимович прекрасно к тебе относится. Я думаю, что он сделает тебе предложение. Вот увидишь. Эх, Кира, ты даже не представляешь, в каком я положении. Ему ведь уже за 60, и он болен всеми болезнями, какие только бывают в его возрасте, от простатита до диабета. В любой момент он может оказаться в больнице. А я никто, просто знакомая, которая даже не живёт в его доме. Он правда переписал на меня одну небольшую квартиру, но это всё, что я получила. Ну, ещё несколько пабрикушек. Ничего особенного. А его старшая дочь внимательно следит за отцом, чтобы он не натворил глупостей. Самое неприятное, что он её безумно любит и делает всё, что она ему скажет. Даже ввёл её в состав совета директоров своей компании, можешь себе представить? Говорят, она уже готова заменить его на посту руководителя. Как только он немного сдаст, она меня сразу удалит из его жизни. Ты ему ничего не говорила о браке? Конечно, нет. Так можно его спугнуть. И не забывай, что у меня двое детей, а у него трое от разных жён. Ему вполне достаточно. Зачем ещё такая гобуза? Пятеро взрослых детей. Вот если бы я осталась со своим Самвелом, может, сейчас у меня всё было бы в порядке. Но ты знаешь, как Иллона нагло отбила у меня его. А когда он разорился, сразу переключилась на этого дипломата. Дронга отвернулся, чтобы не смущать говоривших, хотя они, кажется, и не обращали на него никакого внимания. Ты ещё молодая женщина, пыталась успокоить подругу Кира. Уже не молодая, вздохнула Виолетта. Ты знаешь, насколько я тебя старше. Это ты у нас молодая, поэтому тобой все владеют. и потерял из-за тебя голову. Он ведь сразу сделал тебе предложение. У моего тоже двое детей, напомнила Кира. Но он на тебе женился, и теперь ты его законная супруга. Только будь осторожна. Мне говорили, что Илонна пыталась поймать в свои сети и твоего нынешнего супруга. У неё ничего не получилось. Все волотне настолько глуп, чтобы связываться с этим пылесосом известным на всю Москву, резко ответила Кира. О, мужчин, свои предпочтения, вздохнула Виолетта. Нужно было выходить замуж в твоём возрасте. Тогда всё было бы гораздо проще. А сейчас уже поздно об этом сожалеть. Тереза тоже живёт в гражданском браке, хотя и говорит, что взяла фамилию мужа. Ей легче. У него не было до неё жены и только один внебрачный сын, а у нас пятеро на двоих. Может, он ещё сделает тебе предложение? Сделает. Разбежится и сделает. Предложит навсегда исчезнуть из его жизни и заведёт себе молодую любовницу. Знаешь, почему он этого до сих пор не сделал? Простатит и диабет. Он у нас давно дохлый номер. И все наши интимные встречи только благодаря моим усилиям и лёгкому массажу, понимаешь? Сейчас есть куча разных таблеток. Ему нельзя принимать таблетки, у него высокий сахар, а его дочь следит, чтобы он не завёл себе молодую. Со мной проще. Старая метелка, которая ни на что уже не претендует, а с молодой могут быть проблемы. Поэтому она меня и терпит. Других же просто не подпускает. Я не думала, что у вас всё так плохо. Не будем больше об этом, предложила Виолетта. Кстати, как твоя дочь? Уехала учиться в Париж. Ей уже 16. Передаёт мне привет. Она у тебя чудная девочка. Спасибо. А вот и наши спутники. Дронго увидел двух подходящих мужчин. Одного из них он знал, Николай Гера Семёнович Царедворцев, один из руководителей крупной компании сотовой связи. Ему было немного больше шестидесяти. Он страдал одышкой, а круги под глазами свидетельствовали, что у него еще и больные почки. Нездоровый цвет лица и больные ноги выдавали в нем диабетика с инсулиновой зависимостью. Второй выглядел помоложе, лет пятидесяти, с красиво ухоженными начевшими седеть волосами. Он был одет в дорогой костюм, из нагрудного кармана небрежно торчал платок в тон шелковому галстуку. Очевидно, это был супруг Кира. Сегодня нужно будет вернуться домой немного пораньше. Подойдя к женщинам, обратился царь дворцов к своей подруге. Звонила моя дочь. Они утром приедут ко мне на дачу с внучками. Прилетели из Англии на несколько дней. Ты же хотел, чтобы я поехала с тобой на дачу, напомнила Виолетта. В следующий раз, пообещал Цередворцев. Сама понимаешь, внучки уже взрослые, одной 14, другой 12. В таком возрасте они уже всё понимают. Как мы объясним им наши отношения? Это твоя дочь решила, не сдержалась Виолетта. Не нужно так говорить, нахмурился Николай Герасимович. Речь идёт О душевном спокойствии моих внучек. Мы сможем собраться у нас на даче через неделю. Как раз будет день рождения моего сына. Приятным баритоном предложил супруг КИры. Вот тогда мы с Виолетой к вам и приедем. Обрадовался царь дворцов. Мы будем ждать вас в воскресенье, сказал мужчина. И обе пары прошли дальше. Дронго подошёл к певцу, который уже закончил разговаривать с украинским послом. Как у вас дела? поинтересовался Криманов. Спасибо, хорошо. А у вас? Нормально. Вы слышали, с каким успехом прошли мои концерты на Украине? Роберт, говорят сейчас в Украине, напомнила его молодая жена. Не нужно меня поправлять, огрызнулся певец. И вообще, не мешай нам разговаривать, Наташа. Жена обиженно отвернулась и отошла в сторону, чтобы взять бокал с вином. Творческие люди почти искренне считают, что любой разговор должен вертеться вокруг их творчества, не понимая, как смешно порой они выглядят. "Я рад за вас", сказал Дронга и добавил: "Вы случайно не знаете эти две пары, которые сейчас прошли в другой конец зала?" "Конечно, знаю", оживился Кариманов. Это Николай Ерасимович Царедворцев, наш телефонный бог, один из руководителей компании сотовой связи. Говорят, что его состояние оценивается в двести миллионов долларов. А рядом его подруга Виолетта, я давно с ней знаком, уже несколько лет как вцепилась в старика и пытается женить его на себе. Но там присутствует старшая дочь Царедворцева Ольга, которая не позволит отцу жениться или еще сделать какую-нибудь глупость. А он только её слушает. Он разведён. У него были две или три жены, но Виолетта типичная охотница за богатым мужем, как их сейчас называют наши новые амазонки. Хотя на этот раз у неё ничего не получится. Появился целый клан молодых и не очень молодых женщин, выступающих в роли охотниц за головами богатых мужчин. Только Ольга Царидворцева, Не тот человек, который позволит своему отцу переписать сотни миллионов на новую жену. И, кажется, Виолетта об этом догадывается. А вторая пара. Всеволод Георгиевич Пошков, один из совладельцев алюминиевой компании. Его супруга погибла в автомобильной аварии несколько лет назад, и он женился на Кире. Чудесная женщина. Она одно время работала даже с нашим метром, на умом Мавзоном. Была на подпевках. Голос неплохой, хотя на солистку она не тянула. Правильный выбор сделала. Ушла со сцены и вышла замуж за Пашкова. Давно? Года два или три назад. Но в отличие от наших певицек, она не стала настаивать на том, чтобы муж оплачивал ее концерты, выпускал ее диски и альбомы. Умная девочка, ей не нужно. Она ведь работала с великим Мавзоном, а тот умел очень доходчиво объяснять, что есть главные приоритеты в жизни, а есть побочные цели, на которые не стоит отвлекаться. Для женщины важнее всего удачно выйти замуж, родить детей, создать семью, обеспечить себя и своё потомство. Всё остальное глупая мишура. Я случайно услышал, как Виолетта говорила, что у неё отбили какого-то Самвелла. Вам известны все наши московские сплетни, всплеснул руками Криманов. Это была нашумевшая история. Он оглянулся по сторонам, словно опасаясь, что их могут подслушать. Просто Илона оказалась более молодой, более сильной, более хваткой, чем Виолетта. Она отбила Самвелла как громанова у своей подруги. И с тех пор они смертельные враги. Может, вы слышали об этом? После того, как Дронга покачал головой, Кременов продолжил: Самвел был крупным бизнесменом, владел частной авиакомпанией, работающей на Урал и Сибирь, и считался довольно богатым женихом даже по московским меркам. Виолетта с ним встречалась почти полтора года, и все были уверены, что эта встреча закончится браком. она женщина опытная знала как лучше проводить подобные операции по захвату богатого мужа несколько сот миллионов долларов очень перспективный жених к тому же почти идеальный он никогда не был женат и у него не было детей от других браков вы понимаете что это значит не совсем признался дронго деньги деньги не придется ни с кем делить Неисходительно пояснил Роберт Криманов: какой вы непонятливый. В случае смерти мужа всё достаётся его жене. Вот у меня растёт оболтус, которому уже за 20. Не работать, не учиться этот мерзавец не желает, и я должен всё время давать ему деньги. Хотя, разговор не о нём. Я тоже думал, что Виолетта скоро станет законной супругой Самвелла. Их роман был в самом разгаре. Когда неожиданно на горизонте появилась Илонна. Она как раз сейчас здесь пришла со своим супругом, румынским послом. В общем, всё закончилось тем, что Илонна сумела отбить Самвела у своей более зрелой соперницы, и теперь он от Виолетты ушёл к ней. Можете себе представить, какой был скандал. Говорят, женщины даже поругались в каком-то ресторане, случайно увидев там друг друга. Наверное, Виолетте было обидно упускать такого богатого инвестора, пошутил Дронган. Ещё как обидно, тем более в её возрасте. Но Бог был на её стороне. Буквально через несколько месяцев произошла авария с одним из самолётов компании Самвелла. Начались проверки, и выяснилось, что компания, погрязла в долгах, И на все самолеты ставились не кондиционные дешевые запасные части, не проходившие должный контроль. Был большой скандал, о нем написали во всех газетах, даже возбудили уголовное дело. Потом, конечно, его прекратили. У Самвелла были компаньоны в самых высоких сферах, но компанию пришлось закрыть. Говорят, он выплатил огромные деньги в виде отступных и почти полностью разорился. Очень слабое утешение для Виолетты. Она в то время уже встречалась с царедворцовым, а и Лонна сразу нашла себе мужа дипломата. Тем более, что для нее это не проблема. Она ведь молдаванка, а он румын. Вот такая забавная история. Я понял, что существует целый социальный слой женщин, успешно ищущих себе богатых мужей. Усмехнулся Дронга. И не только в нашей стране, уточнил Креманов. Во всем мире умная, красивая, развитая молодая женщина хочет жить, не зная никаких бытовых проблем, хочет нормально существовать, обеспечить себя и своих детей. Для этого нужно приложить некоторые усилия и выйти замуж за достаточно обеспеченного человека. Поэтому эти дамочки обычно успокаиваются к тридцати пяти-сорока годам, после которых уже поздно искать подходящую партию. Как правило, в молодости они успевают хорошо нагуляться. Некоторые выходят замуж по два или три раза. Но в двадцать лет можно позволить себе иметь молодого жеребца без денег, а в тридцать пять хочется степенного мужика с деньгами. Я же сказал, что их в Москве называют новыми амазонками. Вот они и охотятся за богатыми мужиками. А мужчины об этом знают? Поинтересовался Дронко. Конечно. Им тоже хочется иметь рядом породистую самку, которую можно выводить в цвет. Он посмотрел на свою молодую жену, стоявшую немного в стороне от них и разговаривающую с супругой украинского посла. Но иногда мы, мужчины, совершаем глупости, женимся на очень молодых и незрелых женщинах, трудно поддающихся воспитанию. Но это уже ошибки, свойственные среднему возрасту. Когда рядом хочется иметь молодую подругу. В шестьдесят, очевидно, уже желаешь тридцати пятилетнюю даму, которая будет заботиться о вашем доме и решать ваши проблемы. Дронго посмотрел на молодую супругу Роберта Кереманова и подумал, что певец, наверняка, очень скоро подаст на развод, но не стал ничего комментировать, только заметил: кажется, есть некоторое агентство Кистермана. занимающиеся подбором красивых женщин для немолодых мужчин. И для молодых тоже, засмеялся Роберт. Да, они занимаются поисками красивых самочек для очень богатых мужчин. Возраст не имеет никакого значения. Но там другое. Молодые и очень молодые женщины из провинции любым способом хотят пробиться в жизнь, найти себе друга или хороший кошелёк. Закрепиться в Москве это в той или иной степени наивные провинциалки. А я говорю про новых амазонок, дамочек, куда как опытнее. Им всем уже далеко за 30, они всё умеют, всё знают, ничего не боятся. Скорее наоборот, многие боятся именно их. Они достаточно богаты даже для того, чтобы содержать какого-нибудь молодого альфонса. Просто так, как говорится, для души и тела. Но заняты они поисками богатых мужчин, которые должны попасть в их сети. У Пети Кестермана девочки приманки на охотника, сознательно ищущего приключений. А эти дамочки сами охотницы, из большой выдумкой ищут свои жертвы. Вот в чём разница. Теперь буду знать, ответил Дронга. А вы очевидно знакомы со всеми этими дамочками? Конечно, Москва не большой город, улыбнулся Криманов. Мы часто пересекаемся с ними на дипломатических приёмах. Как сейчас? На разных кооперативных вечеринках, на выставках ювелирных изделий на Рублёвке во время приезда западных знаменитостей, во время шикарных аукционов или на модных курортах. Ну, где ещё можно встретить новых амазонок? В их салоны и фитнес-центры мужчины не ходят, а в библиотеках и метро никто из наших не появляется. Ой, посмотрите, пришел Марик Леханосов, как всегда опоздал. Ну что за характер у этого типа? По лестнице, покачивая бедрами, поднимался молодой мужчина лет тридцати пяти. Достаточно было одного взгляда на его пухлые губы, подведённые глаза, красиво уложенные волосы и жёлтый костюм с блёстками, чтобы понять сексуальную ориентацию Марика Лиханосова, которую тот особенно и не скрывал. Он пользовался бешеной популярностью не только в Москве, но и в ряде соседних республик, сумев покорить даже страны Прибалтики. Пел не особенно хорошо, Но его эпатажные костюмы и выступления нравились публике, и она с удовольствием посещала его шоу-концерты. Марик помахал рукой Криманову, улыбнувшись певцу. Было заметно, как появление соперника вывело из себя Роберта. Он натянуто улыбнулся и кивнул в ответ. Конкурирующая фирма, пошутил Дронга, Безенчук и нимфы? Нет, ответил Роберт. Конечно, нет. Мы в разных весовых категориях. Я всё-таки народный артист, а он только восходящая звезда нашего шоу-бизнеса. Извините, я отойду. Хм, кажется, он обиделся за такое сравнение, подумал Дронга. Он даже представить себе не мог, что уже через несколько недель станет участником драмы, в которой будут задействованы почти все лица, о которых они говорили с Кримановым.